Глава двадцать вторая. Лера. Просыпаюсь от того, что мне неимоверно жарко и тяжело. Я не могу нормально дышать, давит в груди, и с этим невозможно что-либо сделать. Не придумав ничего лучше, в полубессознательном состоянии, переворачиваюсь с бока на спину, но от этого становится только хуже. Меня словно придавило сто-тонной бетонной плитой. Еще немного и превращусь в лепешку. Но вместе с этой тяжестью мне по-особенному тепло и уютно. Аж не хочется выбираться. Ощущение полной защищенности и безопасности наполняет меня как никогда. Мочевой пузырь резко и неотвратимо напоминает о себе. Он требует немедленно посетить уборную. Вот и поспали. Понимая, что сон не вернется, открываю глаза и тут же их закрываю. Зажмуриваюсь. Да нет. Быть этого не может. Снова открываю. Несколько раз моргаю, но видение не исчезает. Наверное, в мозг не поступает нужное количество кислорода, и у меня начались галлюцинации. Потому что Ярослав не может спать вместе со мной. Мы с ним вчера об этом договорились. Пусть на бумаге мы муж и жена, но в реальной жизни все-таки нет. Он выполнит свою часть обязательств, я свою, и после этого разведемся. А потом я буду искать новую работу. Потому что нельзя оставаться на той, где твой босс по совместительству является твоим бывшим мужем. Яр, негромко зову его, но он спит крепким сном и ничего не слышит. А мне действительно очень-очень надо отлучиться. Смотрю на Волкова, и настроение плавно падает вниз. Он так крепко спит, что даже пушечным выстрелом не разбудишь. Приплыли. Кажется, я попала по полной, и в копилке казусов совсем скоро добавится еще один. Как после этого смотреть в глаза ему буду? Не понимаю. Упираюсь ладонями в спящего мужчину, прикладываю неимоверные усилия, чтобы выбраться из-под него, стискиваю зубы, выкручиваюсь, но Яр тут же переворачивается за мной следом и снова сгребает в охапку. «Да чтоб тебя!» Тяжеленный просто капец, слов никаких нет, а в туалет хочется. Предпринимаю еще одну попытку, снова проигрываю, его не сдвинуть с места. Волков настоящий медведь, блин, вот угораздило же меня с ним связаться. Ярослав, произношу громче, тормошу его, но толку никакого нет, он так крепко спит, что аж посапывает, бесит. Ярослав Андреевич, Выдаю на всю мощь, на которую только способна в нынешних обстоятельствах. Со всей силой ударяю его кулаком в плечо. Если будет синяк, то сам виноват. Нечего было ко мне забираться. Что? — бурчит сквозь сон. Рано еще. Дай поспать. Выпусти меня! — шиплю, крепко стискивая зубы. Спи давай! — заявляет, не открывая глаз, и еще крепче сжимает в своих объятиях. Ой-ой-ой! Кажется, сейчас у меня уже из ушей польется. Ой, мамочки! Ярослав, требовательно фыркую, предпринимаю очередную попытку оказаться на воле. Но такую глыбу мне не вытянуть. Лер, ну что? Психуя открывает глаза. Он явно не в духе от моих требований. Если ты немедленно меня не выпустишь, то встреча в ресторане на юбилее моего отца тебе покажется сущим пустяком. Шиплю, не скрывая своей нервозности. «Чего?» — хмурится и, не понимая, смотрит на меня. Волков все никак не проснется. «Выпусти меня!» Пищу, понимаю, что вот-вот уже будет поздно. Видимо, у меня на лице застыло такое выражение, по которому без труда считывается степень отчаяния. Волков разжимает свои объятия. Стримглав, выскакиваю из постели, несусь в уборную и через несколько минут выхожу оттуда уже совсем в другом настроении. «Валерия, если не затруднит, свари нам с собой кофе в дорогу», как ни в чем не бывало, говорит Ярослав. «Кушать хочется просто ужасно, желудок требуют». «Мне кофе нельзя», — заявляю упрямо, после чего ловлю на себе удивленный взгляд. «Налей себе чай». Яр, сделанным равнодушием, пожимает плечами. «Воду, сок» перечисляет, проходя мимо меня. «Конечно, мой дорогой супруг», произношу, недобро щурясь. «Меня буквально разрывает от негодования. Значит, я из-за твоей неосторожности должна на протяжении длительного времени отказывать себе во всем, а ты будешь ходить в белом пальтишке? Ну уж нет. Коль заставил выйти замуж, то теперь расклебывай все вместе со мной». «Ты какой чай предпочитаешь?» Задаю вопрос с ядовитой ухмылкой. «Я буду кофе», — отрезает жестко. Но внутри меня больше от его надменности и суровости ничего не трепещет. Что-то сломалось в тот миг, когда мы скрепили подписями «Наш союз». «А как же поддержать свою беременную жену?» — спрашиваю с претензией в голосе. «Ей нельзя кофе, а хочется. Неужели ты будешь ее дразнить?» М Волков меняется в лице. Валерия обращается ко мне низким, вибрирующим голосом. «Ты уверена, что хочешь услышать мой ответ?» Интересуется с опасным блеском во взгляде. Аналогично смотрю на него в ответ, меня аж распирает. «Значит, как заставить выйти за него замуж, так это не составило труда, а как нужно отказаться от привычки, так мы не можем?» «Нетушки, я еще покажу, какая из меня выйдет заботливая и внимательная жена». Обалдеешь. Ярослав уходит в душ, я заправляю нашу постель, переодеваюсь и отправляюсь на кухню готовить напитки. Раз на нормальный завтрак времени нет, то придется обойтись чем-то на скорую руку, а вечером уже смогу придумать еду на завтра. Все же я жду ребенка, и питаться перекусами совсем не вариант. Беременным требуется сбалансированное правильное питание. «Где мой кофе?» Уже у самой машины спрашивает Яр. «Держи». Протягиваю ему термокружку. «Твой чай». Добавляю до того, как сделает глоток. «В смысле?» Резко останавливается, разворачивается и возмущенно смотрит на меня. «В прямом», деловито пожимаю плечами, «мы приняли решение на протяжении всей беременности во всем поддерживать меня. Ты отказался от кофе и вредных привычек, Алкоголь тоже больше не пьешь, заявляю, не поведя бровью. А сама с упоением наблюдаю за тем, как вытягивается лицо стоящего передо мной мужчины. Лера рычит, предупреждая о том, что я вот-вот перешагну черту. Но меня его поведение лишь сильнее заводит. «Да, дорогой», — произношу с самой миловидной улыбкой на свете. «Ты же так сильно хочешь этого ребенка?» «Щурясь, смотрю на него. Или я не права?» Вновь сталкиваемся взглядами. «Вокруг нас такое напряжение, аж искры летят». «Конечно, права», — убийственно ласковым голосом добавляет. «Моя милая супруга». «То-то же. Я тебя еще на курсы для беременных запишу. Будешь ходить?» «Не мне же одной отдуваться».